Петербургская книжная лавка писателей представляет писателей и поэтов Петербурга. Юрий Трюков, Александр III, царь, побеждающий без боя, читает автор. Глава 1. Великий князь становится наследником. Великий князь Александр Александрович, внук Николая I сын Александра II и отец Николая II, родился 26 февраля 1845 года. Высочайшим приказом Николая I он был назначен шефом Астраханского карабинерного полка и зачислен рядовым в гвардейские полки лейв-гвардии Гусарский, Преображенский и Павловский. 1 августа 1851 года в Гатчине произошло торжественное открытие памятника Павлу I. В честь этого праздника состоялся высочайший смотр гвардейским частям, на котором шестилетний Александр Александрович в парадной форме павловцев, прославленной еще с суворовских времен остроконечной гренадерки, с ружьем у ноги стоял на часах рядом с памятником. Он готовился к военной карьере, и поэтому общеобразовательные предметы изучал без особых стараний, в отличие от своего старшего брата Николая, наследника престола, который демонстрировал в учебе просто блестящие успехи. Николай был для Александра непререкаемым авторитетом. Неотразимое обаяние красавца и умницы Никсы – заставляла младшего брата подражать его даже в ничтожных мелочах. В императорской семье Александра ласково звали Бульдожкой и искренне считали, что государственная деятельность ему совершенно не по плечу. И только Николай видел в брате главное. У нас у всех несколько лисья натура. У одного брата Александра хрустальная душа. Братья делились друг с другом самыми сокровенными секретами, особенно, когда пришла пора их первых любовных переживаний. Осенью 1864 года, находясь в Дании, Николай сделает предложение датской принцессе Дагмари и сразу же напишет об этом брату. «Как-то незаметно мы ощутились рядом». Мне кажется, что в эту минуту я желал провалиться сквозь землю. Перед этим мне было холодно, теперь я горел, как летом. Мало-помалу я стал вести откровенный разговор. Потом все яснее и яснее, и, наконец, слово за словом, выговорил, что было до на душе. Надо было видеть, что сделалось тогда с догмар. Сначала она была бледна, как полотно. Слова как будто забирали у нее на губах. Когда же я проговорил свое несмелое последнее слово, она вспыхнула, повернулась ко мне, взяла меня за руку и притянула к себе. Мы в первый раз поцеловались. Щеки ее горели, а глаза говорили то, что она чувствовала. И вскоре он получит ответ от Александра. «Никогда не забуду». «Когда мы прощались с тобой, я не мог слова тебе сказать. Так хотелось плакать, но совестно перед всеми. Зато когда я приехал домой и лег в постель, тогда мне некого было стыдиться. И я плакал, как дитя. Бывало, я заходил к тебе по вечерам поболтать о чем-нибудь, а теперь этого не будет. Скучно, очень скучно». Итальянская княжна пользуется по-прежнему моим расположением, и, надеюсь, будет последняя. Она так мила, что все другие девицы перед нею для меня ноль. На балах я довольно веселюсь, в особенности на больших, и на тех, где бывает М. Э. То есть Мария Илиповна Вещерская. После дании наследник посетит Италию и приведет зиму в Ницце. Там он заболеет и так сильно, что к нему поспешит сначала мать, а потом и другие родные. Приедет и принцесса Дагмара с матерью. Николай Александрович скончается в ночь на 13 апреля 1865 года. У изголовья больного стояла императрица. В его ногах государь, а по бокам постели великий князь Александр и маленькая невеста, держа каждый руку умирающего. Четыре раза принимались читать отходное. Мучения длились шесть часов. В Россию Александр Александрович вернется, пережив огромную потерю. Я его любил, как редко кого любят. Он был моим первым братом и другом. Со смертью брата я потерял половину того, что имел прежде на земле. Как бы счастливы мы были вместе, я был бы его первым другом и помощником. И вот теперь он не только остался в одиночестве, но и стал наследником российского престола. Дай Бог выполнит мне все мои обязанности и мое высокое и страшное призвание. Натя, Господи, уповахом. Начинается его усиленные занятие с историками, правоведами, экономистами. А еще теперь уже ему надо сделать предложение о А как же любовь к Марии Мещерской, ради которой он даже готов отречься от престола? Все решит разговор с отцом. Сначала Александр II разговаривал с ним как с сыном, но постепенно ему пришлось сменить тон и говорить уже как с наследником. Я тебе приказываю ехать в Данию, и ты поедешь. «Может ли она любить еще кого-нибудь, кроме милого Никса?» – спросит он. «Никого, кроме его брата», – ответит она. В октябре 1866 года состоится свадьба Александра Александровича с Дагмарой, принявшей прикрещение имя Марии Федоровны. 6 мая 1868 года у них родится сын, названный Николаем. Всего же в семье будет пятеро детей. Цесаревич начинает приобщаться к государственной деятельности, участвует в заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Его первая должность – председатель особого комитета по сбору и распределению пособий голодающим из-за неурожая в ряде губерний. Для обеспечения стабильности цен комитет решит тайно закупить несколько крупных партий хлеба. Для этого царевич попросит у отца миллион рублей с условием, что осенью этот миллион будет возвращен. И таким образом проблемы с голодом удалось избежать. В 1869 году, через 15 лет после начала обороны Севастополя, Возникнет мысль о создании в этом городе патриотического музея. Еще ребенком Александр внимательно следил за всеми новостями о севастопольской обороне. А когда в июне 1855 года англо-французский флот подойдет к Кронштадту, то Александр вместе с отцом, матерью и старшим братом будет наблюдать, как неприятель ведет пушечный огонь по нашим берегам и по крепости – Правда, противник мог стрелять только с дальнего расстояния, так как ему противодействовала целая флотилия паровых канонерок, созданная зазибой Николаем Ивановичем Путиловым. Воспоминания о тех событиях навсегда останутся в памяти великого князя, и вот теперь он примет самое деятельное участие в создании Севастопольского музея. Он обратится ко всем, знающим что-либо достоверное о севастопольской защите, с просьбой прислать на его высочество имя свои воспоминания. Полученные материалы будут изданы на личные средства цесаревича в трех больших томах под названием «Сборник рукописей, представленных его императорскому высочеству, государю-наследнику цесаревичу о севастопольской обороне» Севастопольцами. Осенью 1869 года в военном ведомстве разразится скандал, связанный с переделкой старых ружей на скорострельные. Военные заводы за установленный им двухгодичный срок из 331 тысячи винтовок смогли переделать только 20 тысяч. Общество же пытались успокоить тем, что воевать можно и старым оружием, Ведь, конечно же, в бою лучше иметь надежное старое, чем не совсем надёжное новое. Лейтенант флота Николай Михайлович Баранов показал Садевичу доработанный им вариант ружья Альбини и объяснил, насколько проще и быстрее можно будет теперь производить данную работу. И тогда наследник решился за свой счет и риск попросить Путилова переделать 10 тысяч шестилинейных винтовок. Тот осуществил эту работу за три месяца и пообещал за год переделать уже 150 тысяч ружей. И тут же была срочно созвана оружейная комиссия, которая решила, что есть более совершенная винтовка в системе Кренки и что за год под этот вариант можно будет изготовить не менее 200 тысяч винтовок. Правда, смогли изготовить в два раза меньше, но зато на военных заводах. В 1872 году в Москве по предложению Александра Александровича на основе экспонатов политехнической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра I, будет создан музей, названный Государственным историческим музеем имени его императорского сочества государя наследника цесаревича Александра Александровича. 24 ноября 1873 года русскому историческому обществу, которому его императорское высочество изволил быть председателем с 1867 года будет присвоено наименование императорского В 1877 году начнется война с Турцией и наследник с государем императором отправится в действующую дунайскую армию где вступит в командование русскским отрядом Он примет участие в целом ряде военных операций, успешные реконсировки неприятельского расположения, сражение у Трестиника и Мечки и отражение атаки армии Сулеймана Паши, в общем, наступление войск северного отряда и преследование турецкой армии от Каралаш к крепости Шумла, его боевые награды. Орден святого Владимира Первой степени с мечами Орден Святого Георгия Второй степени и золотая, бриллиантами украшенная сабля с надписью «За отличное командование Рущукским отрядом». По возвращении с войны наследник вместе с Константином Петровичем Победоносовым займется созданием добровольного флота, так как будет очень недоволен действиями морского министерства, которое не желает обращать внимания на хорошие суда, а исключительно занялось погаными поповками и сорит на них русские миллионы десятками. По имени их создателя, Андрея Александровича Попова, поповками называли тогда бронированные плавучие батареи. В семейной жизни Александр Александрович будет по-настоящему счастлив. Он любил играть с детьми. Они часто просили отца, обладавшего необыкновенной силой, порвать руками колоду карт, завязать узлом железные пруты или кочергу, согнуть пальцами серебряный рубль в трубочку или перекинуть мяч из сада через крышу Анечкового дворца. Великий князь еще в 1869 году организует духовой оркестр, просуществовавший до 1881 года. Сначала он играл на корнете, а потом, когда оркестр увеличился, заказал себе огромный медный геликон. Сбросив суртук, наследник влезал головой в инструмент, клал трубу на плечо и добросовестно дул в медь, исполняя партию самого низкого баса. 19 февраля 1861 года, в день шестой годовщины своего вошествия на престол, Александр II подписал манифест об отмене крепостного права и положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 5 марта, после обедни, манифест был прочитан во всех церквях. 1 апреля 1861 года Александр Иванович Герцен напишет «Александр II сделал много, очень много». Его имя теперь растает выше всех его предшественников Издали нашей ссылки Мы приветствуем его именем Редко встречающимся с самодержавием Не возбуждая горькой улыбки Мы приветствуем его именем Освободителя На 4 апреля 1866 года В Летнем саду на Александра II Будет совершено первое покушение Потом они последуют одно за другим Император уподобится зверю, на которого будет вестись непрерывная охота. Недаром же парижская гадалка предсказала ему семь злодейских атентатов. На 5 февраля 1880 года был намечен большой прием с участием всех представителей царской фамилии. Цесаревич, встретив своего дядю Александра Гесинского, приехавшего вместе с сыном князем Болгарии, Провел их в покое императрицы. Она не хотела отпускать брата и племянника слишком скоро. И встреча затянулась. Когда они, наконец, направились в столовую, к ним присоединился император. И тут, как вспоминал цесаревич, раздался страшный гул. И под ногами все заходило, и в один миг газ везде потух. «Мы все побежали в желтую столовую, откуда был слышен шум, и нашли все окна перелопнувшими». Стены дали трещины в нескольких местах, люстры почти все затушены, и все покрыто густым слоем пыли и звездки. Немедленно мы с Владимиром побежали на главный караул. Вся большая караульня, где помещались люди, была взорвана, и все провалилось более чем на два метра глубины. И в этой груди кирпичей, звездки, плит и громадных глыб, сводов и стен лежало в повалку более пятидесяти солдат. Большей частью из раненок Покрытых слоем пыли и кровью Картина раздирающая И в жизнь мою не забуду я этого ужаса Сразу же будет создана Верховная распорядительная комиссия По охранению государственного порядка И общественного спокойствия С чрезвычайными полномочиями Во главе с Лори Меликовым Но вскоре последует нападение Уже и на него К счастью Несмотря на то, что убийца стрелял в упор, граф ранен, но разорваны шинели-бундир и легкая контузия. Слава Богу, что уцелел этот человек, который так нужен теперь бедной России. Сегодня начался уже суд над убийцей графа Лориса, и к трем часам все было кончено. А завтра утром назначена уже казнь. «Вот это дело и энергично», – запишет в дневнике «Цесаревич». 22 мая 1880 года скончается императрица Мария Александровна. Александр II вскоре женится на давней, с 1866 года, любовнице, княжне Екатерине Михайловне Долгорукой, которая по этому случаю получит титул светлейшей княгиней Юрьевской. 15 лет царя планомерно гнали на убой и лишь в объятиях к долгоруку он забывал об этой жуткой реальности. Молодая женщина дарила ему другой мир, наполненный только любовью и нервностью. В ответ же император осыпал книжну подарками и писал ей письма, полные пылких признаний. Когда граф Петр Андреевич Шувалов, шеф жандармов и начальник третьего отделения, в приватных разговорах позволит себе говорить об императоре как об «идиоте», сделавшимся совершенно неспособным к делам государственным и смотрящим на все глазами своей фаворитки, то он тут же будет отправлен подальше от Петербурга послом в Лондон. Долгорукая уже давно жила в Зимнем дворце, и вот сейчас она, уже как княгиня Юрьевская, с нетерпением ждала коронация, после которой ее представят в стране как будущую Екатерину Третью. Но ее мечтам не суждено было сбыться. Андрей Желябов и Софья Перовская уже подготовили добрый план цареубийства. 1 марта на набережной Екатеринского канала Росаков подорвет бомбой царскую карету, а Гриневицкий бросит свой витательный снаряд под ноги вышедшего из кареты Александра Второго. Народовольцы были уверены, что их задача — открыть ящик Пандоры, выпустить на волю урагана и бури, которые сметут все нам ненавистное. Взрыв монарха есть лишь приспособление, отмычка для того, чтобы сорвать крышку. А рабочие и крестьяне вступят в дело потом. Они будут исполнять роль бури. Но в итоге получится так, как предупреждал Георгий Валентинович Плеханов. На этом пути вы не добьетесь ничего, кроме того, что к имени Александр прибавится третья палочка. Глава 2. Царь, побеждающий без воин. Эпиграф. Император не был ни Цезарем, ни Наполеоном, Но если мир может гордиться не менее великими победами, чем война, то бесспорно, что русский император будет пользоваться такой же славой, какая выпала на долю Цезаря и Наполеона. Лорд Арчибальд Филипп Примроус Росберри, премьер-министр Великобритании. Про царствие он еще лет двадцать, история не только России, но и всего мира сложилась бы иначе и, несомненно, более благополучно. Александр Николаевич Денуа Раздел 1 1 марта 1881 года императором Российской империи становится Александр III. Он никогда не будет праздновать день вступления на престол. Для меня этот день и это событие никакой не праздник, а тяжкий крест, который я выдавлен нести Подводя итоги 1881 года, Александр Третий напишет Константину Петровичу Победоносцеву. Ужасный, страшный год приходит к концу. Начинается новый. А что ожидает нас впереди? Так отчаянно тяжело бывает по временам, что если бы я не верил в Бога и в его неограниченную милость, конечно, не осталось бы ничего другого, как пустить себе пулю в лоб. Но я не малодушен, а главное, верю в Бога и верю, что настанут, наконец, счастливые дни и для нашей дорогой России. На 4 марта было назначено совещание в Совете Министров по утверждению предложений Лорис Меликова о необходимости созвать представителей от городов. Теперь же из-за убийства Александра II оно состоится только 8 марта. Многие были уверены, что заседание станет одной формальностью – поскольку дело получило уже высочайшее одобрение покойного императора и ныне царствующего государя. Но в ходе совещания возникли серьезные разногласия. Большинство с графом Лорис Меликовым во главе стояло за изменение государственного строя, меньшинство, представленное обер-прокурором Синода Победоносовым, за сохранение исконного самодержавия. По предложению императора, Лорис Меликов ознакомил собравшихся с проектом публикации в правительственном вестнике. Так как проект был составлен еще до катастрофы 1 марта, то в нем говорилось и об успехах, достигнутых примирительной политикой последнего времени. Здесь государь резко прервал чтение. Кажется, мы заблуждались. Обсуждение проекта началось с выступления графа Сергея Григорьевича Строганова. Мера эта вредна потому, что с принятием ее... Власть перейдет из рук самодержавного монарха в руки разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде. Путь этот ведет прямо к конституции, которую я не желаю ни для вас, ни для России, государь, который опасает, что это первый шаг к конституции. Министр финансов Александр Геевич Абаза и военный министр Дмитрий Алексеевич Вилютин Попытались возразить, говоря о том, что вся Россия просто ждет этого благодеяния. И тогда со своей речью выступил победоносцев, который от волнения был бледен, как полотно. «Какие минуты мы об этом рассуждаем, когда лежит еще не труп нашего государя? Все чувство наше должно было сосредоточиться в страхе, как бы не убили его, а мы напустили себе в душу столько подлых, низких страхов» и стали трепетать общественного мнения, то есть мнения презрительных журналистов и того, что скажет Европа. В такое ужасное время надо было думать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые расслевающие речи, а о деле. Нужно действовать. Да, нужно было действовать. И 10 марта террористы выставили новому императору ультиматум. Сыроубийство в России очень популярно. Из такого положения может быть два выхода. Или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя отвратить никакими казнями, или добровольное обращение верховной власти к народу. Александр Третий уже сделал свой окончательный выбор. «Я никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и полезной для России». 25 марта фрейлина высочайшего двора Анна Фёдоровна Тютчева, приглашенная от императрицы, встретятся с Александром Третьим. Я читал все статьи вашего мужа за последнее время. Скажите ему, что я доволен ими. По правде сказать, его газета единственная, которую можно считать. Что за отвращение вся эта петербургская пресса. Именно «гнилая интеллигенция». «Воображаю, какой шум поднимет либеральная пресса по поводу речи моего мужа», — государь улыбнулся. «Да, мне доложили об этом заседание». Тючеву сказала императору о том стыде и горе, который испытывает всякий русский при мысли о страшном преступлении, ответственность за которое падает на всю страну. «Нет, страна тут ни при чем, это кучка негодных и фанатичных мятеждиков, введенных в заблуждение ложными теориями» у которых нет ничего общего с народом. Теперь нужно позаботиться о оградить школы, чтобы яд разрушительных теорий, проникнувший в высшие классы, не проник в народные массы. К сожалению, выяснилось, что Желябов, стоявший во главе заговора, крестьянин и очень способный человек. Муж Тютчевый Иван Сергеевич Аксаков, один из лидеров славянофильского движение «Издатель газеты «Русь»» на заседании Славянского комитета 22 марта выступил против неразумных и преступных поползновений и стремлений лжелиберализма, который хочет толкнуть Россию на ложный путь конституционных реформ, чуждых ее национальному гению и истинным нуждам страны. И это в то время, когда писатели, студенты, доктора, адвокаты, банкиры, купцы и даже крупные государственные деятели – Играли в либерализм и мечтали об установлении республиканского строя. Раздавались даже голоса с просьбами о помиловании цареубийств. «Ссылаясь на Евангелие, а я говорю вам, любите врагов ваших», к императору обратится Лев Толстой и будет просить его стараться душить зло добром и только добром. «Победоносцев в ужасе!» — напишет Александру Третьему. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Ответ императора будьте спокойны, все шестеро будут повешены. За это я ручаюсь. В конце апреля царская Земля переселится из Петербурга в более безопасную гатчину. Я не боялся турецких пуль, и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране. Но вот только сейчас в его стране существовала реальная опасность в течение одного года потерять сразу двух государей. 29 апреля будет обнародован манифест о незыблемости самодержавия. «Глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления и упование на Божий промысел с верою в силу и истину самодержавной власти», которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких над ее поползновений. В правительство будут назначены новые люди, благодаря деятельности которых укрепятся финансы империи, начнется промышленный подъем и произойдет усиление армии и флота. Министром финансов станет Николай Христианович Бунге, один из самых авторитетных экономистов страны. Потом его сменит профессор Иван Алексеевич Вашнеградский. Военным министром будет назначен генерал-адъютант Петр Семенович Ванновский, который во время русско-турецкой войны был начальником штаба Рушукского отряда, находившегося под командованием наследника. Управляющим морским министерством назначается вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков. За беспощадную критику деятельности морского министерства высланный Александром Вторым за границу Министром внутренних дел и шефом жандармов граф Дмитрий Андреевич Толстой, поборник сильной власти. Внешней политикой император займется сам. Но для смягчения его излишне резких выражений изысканным стилем дипломатических нот на постминистра иностранных дел будет назначен Николай Карлович Гирс, послушный, И исполнительный чиновник, знающий несколько языков и обладающий колоссальным опытом. И ни один международный властитель Думы Сердец, ни один кумир европейских столиц не сможет смутить его в точном исполнении приказания императора. Французы, англичане, немцы и австрийцы привыкли делать Россию орудием для достижения своих целей. Поэтому у Александра Третьего не было дружеских чувств к Европе основой его политики становится стремление поставить Россию в такое международное положение, которое позволило бы ей направить все силы на возрождение и внутреннее успокоение. 15 мая 1883 года в Москве состоится коронация Александра III и Марии Федоровной. Незадолго до этого торжества император В качестве национального флага вместо черно-оранжевого-белого, введенного Александром II, утвердит бело сине красный триколор, предложенный еще Петром I для русского торгового флота. Любимой одеждой царя была русская поддевка с широкими штанами и высокими сапогами. Хотя еще цесаревичем, бывая в гостях у родственников Дании, он позволял себе надеть элегантный костюм, которым выглядел просто великолепно. Бережливость императора доходила до крайности. Он носил одежду до тех пор, пока она не изнашивалась, так что приходилось щинить и латать ее. А потому он и каждую копейку русского народа, русского государства, берег, как самый лучший хозяин не мог ее уберечь. В его восшествие на престол императорская фамилия насчитывала уже 39 человек. Царь принимает решение – Великопняровские отпрыски, у которых ни отец, ни дед, по любой линии не царствовали, переставали получать при рождении титул великих призей и лишались получаемого ежегодно от рождения до смерти пособия и ряда других привилегий. Этот закон вызовет бурю возмущения августейшей родни, однако открыто выступить против железной воли Александра Третьего никто из великих призей не решится». Было сокращено количество помпезных торжественных церемоний. Уменьшен придворный штат, а балы, которые давались в Петербурге регулярно, император сократил до четырех в год. Александр III постарается сделать все, чтобы княгиня Юрьевская как можно скорее покинула страну. Она поселится с детьми в Ницце, но будет неоднократно посещать Россию. В один из приездов княгиня заявит императору с императрицей, Что как только ее дочери подрастут и станут выезжать в свет, она вернется в Петербург и начнет давать балы. В ответ государь произнесет всего одну фразу, но такую, которая подействует на мечтание о княгине, как ушат холодной воды. На вашем месте, вместо того, чтобы давать балы, я бы заперся в монастыре. 1 марта 1887 года Через шесть лет после убийства Александра II на Невском проспекте задержат группу из шести человек, у троих из которых окажутся метательные снаряды, предназначенные для покушения на императора. Александр Третий будет внимательно следить за ходом судебного процесса. Он ознакомится и с программой террористической фракции партии «Народная воля», сочиненной Александром Ульяновым. Против места, где говорилось, что революционеры – лучшие люди России, напишут «Действительно, это все перло России». С признанием террорист, что мы надеемся действовать заодно с либералами, Александр Третий согласится. К сожалению, это уже давно и без того так. И увенчают программу своей знаменитой резолюцией. Это записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота. В работе Александр Третий не щадил ни себя, ни своих министров. Его рабочий день начинался в восемь часов утра. В часть дня император завтракал, а потом занимался делами в своем кабинете. Перед обедом он проводил несколько часов с семьей, а после обеда вновь отправлялся в кабинет, где работал до двух-трех часов ночи. «Быть на словах государственным мужем и спасителем Отечества – вечно трудное. Быть же таковым на деле, или, по крайней мере, честно и твердо исполнять в этом смысле долг свой, нелегко. Есть господа, которые думают, что они одни русские, и никто более. Уж не воображают ли они, что я немец или чеходец, Легко им с их балаганным патриотизмом, когда они ни за что не отвечают. Я не дам в обиду Россию. Александр III жаждал мира. Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, связанные с войной. И после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом верен народ, должен принимать все для того, чтобы избежать ужасов войны. В Рущукском отряде наследника был убит бы двоюродный брат». 28-летний князь, генерал-майор Сергей Максимилианович Лихтенберский. В Восемь часов вечера после обеда мы перенесли тело бедного Сережи из его домика в здешнюю болгарскую церковь. Несли его на носилках для раненых. И эти носилки уже были, как видно, много раз в употреблении, потому что они покрыты были кровью. Несли я, Сергей и все наши». Он видел явное казнократство. Интендантская часть отвратительная, и ничего не делается, чтобы поправить ее. Воровство и мошенничество страшное, и казну обкрадывают в огромных размерах. Кроме того, в течение всей турецкой кампании у Царевичу часто возникали разногласия с главнокомандующим, великим князем Николаем Николаевичем и его штабом. В статьи о русско-турецкой войне появившихся с подачи Николая Николаевича в французском журнале «Новое обозрение» в 1878 году с отражением неприязненных отношений дяди и племянника, не на шутку возмутило Александра. «Если бы Николай Николаевич не был просто глуп, я бы прямо назвал бы его подлецом, потому что все эти статьи – ничто иное, как явная ложь и великая подлость». Император стремился к миру и всеми силами старался сглаживать все противоречия, как внутри государства, так и вне его. Всегда готовый принять вызов, он, однако, при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что касается благосостояния 120 миллионов населения России. Только открытое нападение на Россию заставило бы Александра Третьего участвовать в войнах. Его гигантская фигура... Представлявшая какого-то неповоротливого гиганта с крайне добродушной физиономией и бесконечно добрыми глазами, мышало Европе с одной стороны как будто бы страх, а с другой недоумение, что это такое. Все боялись, что если вдруг этот гигант да гаркнет. Весной 1855 года произойдет серьезный инцидент на русско-афганской границе. Под влиянием Англии афганцы попытаются занять спорную территорию у реки Кушка, но их выгнали и, как следует, проучили. Военный министр отправит генералу Александру Виссарионовичу Комарову телеграмму. Государь-император, по прочтении ваших донесений, изволил убедиться, что вы распоряжались правильно, разумно и энергично. Спешу сообщить вам заслуженную и лестную оценку государям ваших распоряжений. Комаров будет награжден «золотым оружием». На депеше русского посла из Лондона Александр Третий сделает категоричную надпись «Нечего больше с ними переговаривать», а в ответ на угрожающую ноту из Англии отдаст приказ о мобилизации Балтийского флота, хотя Британский военный флот несколько раз превышал силы российского. Но прошло две недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию Для рассмотрения русско-афганского инцидента После этого английский министр внутренних дел Бенджамин Дезраэли Назовет Россию огромным, чудовищным, страшным медведем Который нависает над Афганистаном, Индией и нашими интересами в мире Глава 2. раздел второй И тут вилка, завязанная узлом, шмякнется на стол рядом с прибором австро-венгерского посла, который на большом обеде в Зимнем дворце при обсуждении балканского вопроса начнет даже угрожать мобилизации двух или трех корпусов. «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами», — резко осадит его Александр Третий. «В России нет друзей». Все боятся нашей огромности У нас есть лишь два верных союзника Наша армия и флот Все остальные При первой возможности Сами ополчатся против нас Армия же Должна быть сильной и современной Но не для агрессивных целей А единственно Для ограждения целостности И государственной чести России По условиям Парижского мира 1855 года заключенного после Крымской войны, стране было запрещено иметь военный флот на Черном море. В 1875 году, после поражения Франции в войне с Пруссией, политическая ситуация в Европе изменится, и Россия добьется отмены этого условия. Но только при Александре III начнется возрождение Черноморского флота. 20 мая 1882 года Будет утверждена рассчитанная на 20 лет программа морского министерства по строительству флота, способного вести активные наступательные действия и по силе своей превосходящего на Балтике – Гербанский, а на Черном море – Турецкий. Для этого планировалось создание 217 боевых кораблей. В указе императора говорилось, корабли должны строиться русскими инженерами на русских заводах, из русских материалов. Уже к 1898 году Россия выйдет на третье место в Европе по числу боевых судов. В Великобритании 355, у Франции 204, у России 107, у Германии 77. От сановников Александр III требовал добросовестной работы. Если кто-то не устраивал императора, то расставание было недолгим. Когда один из министров вздумал угрожать ему отставкой, то Александр Третий заметил, «Когда я захочу вас выбросить, вы услышите от меня об этом в очень определенных выражениях». И на эти выражения, при оценке некоторых губернаторов и чиновников, он не скупился. «Экая стадо свиней» или «Экая скотина». Хотя к по-настоящему деловым людям он относился с должным уважением. Так?» Говоря Ивану Алексеевичу Вушеградскому о целесообразности назначения управляющего юго-западными железными дорогами Сергея Юрьевича Витте на место директора департамента, он добавил «Это тот Витте, который такой резкий. Когда я ехал по юго-западным дорогам, то он в моем присутствии сказал очень большую в отношении меня дерзость, а именно что он не хочет слушать министра пути и сообщения, так как не желает мне ломать голову. Я сделал вид, как будто бы этой фразы, в высокой степени дерзкой, не заметил. Но так как Витой оказался прав, то имея на него большие виды. Крушение поезда Александра Третьего произошло 18 октября 1888 года около станции «Борки». Когда императорский вагон-столовая полетел под откос, то его стены стали рушиться, и крыша, лишенная подпора, стала падать, грозя неминуемо погребсти под собою всю царскую семью и всех находившихся в вагоне. Но случилось чудо. Падая вниз, крыша одним своим концом зацепилась за гору взгромоздившихся друг на друга транспортных тележек, Другим же концом она уперлась в полвагона, образовав пространство с треугольным отверстием высотой около 1 метра 75 сантиметров, через которое и вышли все обреченные на смерть, изорванные, испачканные, но целые. Большинство вагонов поезда оказалось полностью разрушено. Погибло 23 человека, было много раненых. Министр путей сообщения Константин Николаевич Посьет поспешил уверить Александра Третьего, что это, конечно же, была попытка покушения на его жизнь. Но обер-прокурор Сената Анатолий Федорович Кони, подготовив по собранным материалам доклад, сообщил императору, что данная катастрофа – это сплошное неисполнение всеми своего долга, начиная именно с министра путей сообщения. Реакция Александра Третьего была однозначной. Все, кто виновен, Должны подлежать ответственности Невзирая на их положение Это должно быть сделано Узнав же Что вместо предания высших чинов суду Им был только объявлен выговор Император был несказанно удивлен В таком случае Не надо судить уже никого А дело прекратить Никаких официальных документов По делу о крушении опубликовано не было А потому Вскоре появилась легенда О маленьком поваренке который принес в вагон-кухню форму с мороженым, в которой заключался разрывной снаряд необыкновенной силы. Александр Третий любил театр, брал уроки живописи у художника Алексея Петровича Боголюбова, посещал художественные выставки, выписывал для своей библиотеки множество книг и журналов по искусству. Он был очень бережлив, но при этом тратил огромные деньги на приобретение предметов искусств. Гатчинский замок буквально превратился в склад бесценных сокровищ. Картины, иконы, ковры, фарфор и тому подобное уже не помещались в галереях Ханечкова, царскосельского и других дворцов. Ко времени вступления на престол коллекция цесаревича состояла из 495 полотен и рисунков, из которых 373 были произведениями русской школы. А к 1894 году в коллекции было уже около 800 картин. Когда в 1870 году возникнет товарищество передвижных художественных выставок, бросившее вызов академическому искусству, то еще будучи цесаревичем, Александр Александрович сразу же встанет на сторону передвижников. Он посещает их выставки, покупает наиболее понравившиеся картины и делает заказы на новые. Сосаревич даже будет позировать Ивану Николаевичу Крамскому для большого портрета, представленного на выставке товарищества. А затем Крамскому будет заказан портрет Марии Федоровны. В 1882 году на передвижной выставке экспонировались три портрета императрицы работы Крамского, из которых... Самым изящным по тонам ансамбля и грации выражения был большой портрет Ее Величества государя Императрицы в орденском костюме Святой Екатерины. В 1893 году император примет деятельное участие в составлении нового устава Академии художеств и в ее коренном преобразовании, чтобы была уничтожена рознь между академистами и передвижниками. Я не могу выносить этого раскола. Да и какой раскол может быть в сфере искусства? Александр III задумал основать садородный музей, в котором были бы собраны лучшие произведения русского искусства. Русский музей императора Александра III будет учрежден в 1895 году, уже после смерти императора. В марте 1889 года Во время очередного обострения политической ситуации в Европе Александр Третий скажет министру иностранных дел Гирсу «Императрица очень беспокоится, и нам надо бы ее успокоить. Он хочет, чтобы порядок был не только в его стране, но и в европейском доме, тем более, что этого порядка желает его жена, удивительная женщина, достойная самого искреннего восхищения». Его обожаемая Минни. Она любила весь этот мир, и не ее в этом мире было просто невозможно. Она блистала на вечерах, на балах и на царских охотах. В элегантной, облегающие станом озонки, на расистой лошади, со стеком в руке, императрица затмевала собой у всех других дам, сопровождавших охотников мужчин. Она чувствовала себя легко и свободно в водобороте веселой суеты. Она прекрасно танцевала и могла до полуночи без устали кружиться на паркете и также без устали вести светские беседы. Но когда началась русско-турецкая война, великая княгиня возглавит Красный Крест и будет отправлять на фронт медикаменты, теплые вещи, продукты, табак и папиросы. Вчера... В 11 часов утра получил посланные тобой вещи для офицеров и солдат. Первый транспорт уже роздан во все части, где в каждом полку устроена была лотерея и доставила большое удовольствие людям. И этим путем никто не был обижен. А иначе не знаешь, как раздавать вещи. Тюк с двадцатью пудами табаку, который по ошибке остался в Систове, я на днях получил и послал в части. Она была счастливой и прекрасной матерью, Но в 1880 году, когда Александр II женится до княгине Юрьевской, Мария Федоровна почувствует явную угрозу своим детям. «У меня их крали, как бы, между прочим, пытаясь сблизить их с ужасными, маленькими, незаконнорожденными отпрысками. И тогда я поднялась, как настоящая левица защищающая своих детенышей. Между мной и государем... «Разыгрывались тяжелые сцены, вызванные моим отказом отдавать ему детей». Александр II тогда впервые критически отозвался о невестке, заметив, что у нее вздорный характер. А когда она прямо заявила, что не желает общаться с Юрьевской, то гневно одердал ее. «Попрошу не забываться и помнить, что ты лишь первая из моих подданных!» Однако совместные прогулки с новой семьей прекратились, И княгиня крайне раздраженно заметила, что не понимает, почему я отношусь к ее детям, как к зачемленным. Но вскоре уже ее муж становится императором, а она императрицей этой великой страны. Во время коронации Мария Федоровна, залитая драгоценностями, как некое восточное божество, двигалась вперед маленькими шагами, и четыре камерпажа несли ее длинный, вышитый золотом и оторощенный гордостаем шлейф. Вместе с Александром III, Мария Федоровна будет присутствовать на всех крупнейших маневрах, смотрах и на юбилейных воинских торжествах. В юбилейном параде Преображенского полка государь шел впереди своей роты, в которой люди были ростом не меньше его. Государь шел по всем правилам церемониального марша, широким шагом, сильно вытягивая носок на старый Николаевский манер и красиво солитое шашкой – Получалось удивительное впечатление. Шел какой-то полк титанов с победителем России впереди. Чувствовалась мощь, которую могла проявлять только великанша Россия со своим великаном-царем. А в домашней обстановке император музицировал, а императрица рисовала. Профессор живописи Алексей Петрович Боголюбов отмечал ее большие способности. Два натюрморта Марии Федоровны и копия картины французского художника Жан-Луи Эрнеста Мессанье «Скряга» находятся в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводске, а картина «Портрет кучера Григория» включена в экспозицию Русского музея. На Пасху 1885 года Александр III подарит супруге пасхальное яичко «Курочка», сделанное ювелиром Карлом Фаберже. Снаружи яйцо было покрыто белой, имитирующей скорлупу и малью. Внутри его был желток из золота, в котором находилась золотая курочка, а внутри курочки была спрятана рубиновая корона на бриллиантовом ободке. Императрица была очарована этой драгоценностью, и с 1885 года традиционными пасхальными подарками в императорской семье станут пасхальные яйца, выполненные бирже. Всем развлечениям Александр III предпочитал охоту и рыбалку. Успешной в этом занятии была и Мария Федоровна. Император Скорпулез довел счет своим охотничьим и рыбацким трофеем. 1891 год. Гатчина весной. Щук. 13, 37, 72, 100, 132, 165, 193. Акуней. 17, 34, 51, 67, 80, 87, 96. Платвы 6, 35, 66, 90, 103, 125, 129. Езеи 1, 4, 9. В 1891 году... Всего поймано в Гатчине на острову 427 штук. 1894 год. Гатчина весной. Щук. 5, 11, 47, 103, 122. Акуней. 7, 34, 70, 98, 113, 127. Платвы. 3, 10, 30, 40... 43-46. Налимов 2. Езей 3, 7, 12, 17, 25. Это будет последняя рыбалка Александра III. Смертельный недуг. Острое воспаление почек. Таился в организме императора уже с 1893 года. Он не обращал внимания на признаки болезни. Продолжая работать в привычном ритме Но к осени 1894 года Состояние здоровья ухудшится настолько Что, по рекомендации врачей Александр III переедет в Ливадийский дворец под Ялтой в день приезда царя в Ливадию У дворца была выстроена рота 16-го стрелкового полка Государь вместе с Марией Федоровной Несмотря на прохладную дождливую погоду Подъехали в открытой коляске. Александр был одет в генеральскую шинель. При виде войск первым движением царя было снять пальто, как это требовал устав, если парад представлялся в мундирок без шинели. Мы видели, как в тревоге за состояние здоровья своего супруга императрица хотела его остановить, но послышался твердый ответ. Неловко. И государь в одном сюртюке подошел к роте. «Здорово, стрелки!» — прозвучал громкий низкий голос, за которым последовал дружный ответ солдат. Медленным шагом государь обошел фронт, оглядывая тем взглядом, под которым каждому казалось, что государь только на него и смотрит. Когда рота прошла под звуки музыки, церемониальным маршем мы услышали похвалу. «Спасибо, стрелки! Славно!» Ни у кого из нас, конечно, не зарождалась мысль, что это был последний привет царя строевой чести. Вечером 10 октября государь встретит невесту сына Николая, принцессу Алису Гесинскую. Несмотря на тяжелое состояние, он наденет парадный пундир и с бодрым видом выйдет ей навстречу. 18 числа будет отправлен в Петербург фельдъегель с решенными делами, а на следующий день Государь на нескольких докладах последний раз напишет. В Ливадии читал. Он был в полном сознании вплоть до последней минуты, разговаривал с нами и смотрел на нас, пока совершенно спокойно не заснул вечным сном у меня на руках. И до последнего мгновения он чувствовал рядом дыхание своей маленькой Минни. Александр III правил страной с 1 марта 1881 по 20 октября 1894 года. 13 лет, 7 месяцев и 19 дней. За это время Россия не вела ни одной войны, поэтому народ и назвал своего царя миротворцем. Во Франции министр внутренних дел телеграфировал префекту «Прикажите всюду спустить флаги». Русский император скончался. В день погребения государя королева Виктория в качестве главы английской церкви повелела отслужить во всех храмах Англии поминальные службы. В слове памяти императора Александра III выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский скажет, «Чем торопливее рука смерти спешила закрыть его глаза, тем шире, и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение этого недолгого царствования. Оказалось, что европейская цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечила себе мирное развитие. Для собственной безопасности поместилась на пороховом погребе, и горящий фитиль не раз с разных сторон приближался к этому опасному оборонительному складу, и каждый раз... Заботливая и терпеливая рука русского царя Тихо и осторожно отводила его Европа призналась, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации Стояла и стоит на ее страже Понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов Она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава кровным природным членом семьи своих народов. Провожая в могилу гроб русского царя, она впервые оплакивает в нем своего европейского государя. За годы правления Александра III бюджет России вырос почти в 9 раз, в то время как бюджет Англии за тот же период увеличился в 2,5 раза, а Франции в 2,6 Золотой запас России вырос с 292 до 650 миллиардов рублей. В 1893 году государственные доходы превысили расходы почти на 100 миллионов рублей, а в 1880-м дефицит 44,5 миллиона. Российский рубль станет твердой международной валютой. Были проведены две крестьянские реформы. Понижение выкупных платежей и отмена подушной подати. В 1880-е годы доля России в мировом производстве пшеницы 20%, ржи 60%, Ичменя 30. Начиная с середины 1880-х годов правительство вернулось к протекционистской политике в то время, когда все стояли за свободу торговли и считали, что этот закон о свободе торговли так не приложен, как закон мироздания. Систему же таможенного протекционизма считали гибелью для государства. Поэтому переход к протекционизму, встречавший столь сильное сопротивление, мог сделать один император, и притом император столь твердый, каким был император Александр Третий. Тарифной политикой при Александре Третьем будет заниматься Дмитрий Иванович Менделеев. И Менделеевский тариф окажется настолько образцово протекционистским, что вызовет явное неудовольствие стран Западной Европы, особенно Германия. Но эта, так называемая, таможенная война закончится полной победой России. Благодаря принятым мерам за 10 лет 1887-1897 годы промышленное производство в стране удвоилось. За 13 лет, 1887-1900 годы, производство чугуна вырастет почти в 5 раз, стали почти в 5 раз, нефти в 4 раза, угля в 3,5 раза, сахара в 2 раза. Россия выйдет на четвертое место в мире по выплавке чугуна, И пятое по производству стали. В 1893 году баланс внешней торговли достиг где-то 172 732 тысяч рублей. Вывоз 594 688 тысяч. привоз 421 956 тысяч. В то время как в 1880 году он был отрицательным. Вывоз... 492 миллиона 889 миллионов 776 тысяч то есть минус 97 миллионов 692 тысячи рублей. Рекордными темпами шло строительство железных дорог. Их протяженность увеличится с 21 тысячи верст до 33 тысяч. Начиная с строительства Транссиба который поднимет разработку богатств золотого дна России и возвысит еще больше могущество и славу Отечества. Растет благосостояние населения. Если в 1881 году сумма вкладов в сберегательных кассах едва достигала 10 миллионов рублей, то в 1894 году она превысит 330 миллионов, то есть увеличится в 33 раза. Сергей Юрьевич Витте утверждал, если бы императору Александру Третьему суждено было продолжать царствовать еще столько лет, сколько он процарствовал, то царствование его было бы одной из самых великих царствований Российской Империи. А времени Петра I можно судить по донесению французского посла в России Жака де Кампредона. При малейшей демонстрации его флота. При первом движении его войск ни шведская, ни датская, ни прусская, ни польская корона не осмелится не сделать враждебного ему движения, не шевельнуть с места своих войск. О Екатерины II блестяще выскажется граф Александр Андреевич Безбородко. При нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выполнить не смела. От царствования Александра III – можно сказать, знаменитой и выраставшей крылатой фразой «Когда русский царь уйдет рыбу, Европа может подождать».